Глава 32. Денис. На обратном пути из магазина до дома Денис столкнулся с Ларой, которая как раз выходила из подъезда. Соседка радостно улыбнулась и тут же предложила подождать его, чтобы пойти за детьми вместе. «Хорошо, давай», — кивнул Денис, быстро забежал домой, закинул содержимое пакета в холодильник и поспешил обратно. Как суп получился, с интересом спросила Лара, когда Денис вернулся и зашагал вместе с ней по направлению к детскому саду. Я наслушалась тебя и поначалу тоже решила сварить суп. Но в итоге слишком долго гладила, побоялась, что не успею. Все отлично». Как обычно, пошутила Лара в ритму у дени засмеялся, а потом предложил неожиданно для самого себя. «Супник от лета быстро не закончится. Давайте с Агатой к нам на ужин. Если она, конечно, будет есть суп вечером». Мой Вовка одно время заявлял мне. «Я уже ел суп в детском саду, больше не хочу». «Это работает только с супом, уверенно», — улыбнулась Лара. «От картошки фри он бы так не отказался». «Тоже от нее откажется». «Кстати, а ты умеешь ее делать?» «Да что там уметь?» — хмыкнул Денис. «Фритюрница только нужна». «Можно, конечно, и в кастрюле, но не то. И, честно говоря, лень». «Тебе и лень?» — округлила глаза Лара. «Даже не верится». «А зря мне, как и всем, бывает что-нибудь лень. Вот делать картошку фри, портить кучу масла» а потом ещё и мыть после нее посуду однозначно лень. Проще в ближайшую забегаловку сходить. «Ну так что?» — напомнил соседке Денис. придете к нам на ужин?» «Ты издеваешься?» — вздохнула Лара. «Как я могу сказать нет куриной лапше? Я же ее обожаю. Вот только у меня онлайн-урок в семь вечера». «Приходите с Агатой после него. Мы с Вовкой как раз хорошенько проголодаемся». Лара показательно улыбнулась, а Денис неожиданно вспомнил, как она в шутку облизала его самого и подумал. Может рискнуть и после ужина и укладывания детей спать, пригласить соседку, ну хотя бы на прогулку, хотя больше хочется сразу в постель. Но она, наверное, не согласится, приличная же девочка. Свидания у него, кстати, миллион лет не было. Вот с тех пор, как с Сашей расстался, и не было.